«Настоящее!» «Минут через сорок, будем в Хитроу», — тихо сообщает склонившаяся ко мне стюардесса. «Спасибо. Благодарю я, и на меня вдруг накатывает волна страха. Дышать. Дышать. Нельзя сейчас срываться, спектакль почти закончен. Но я всё ещё не представляю, хотя думаю об этом с тех пор, как рассталась с Маркарет на паспортном контроле в Бангкоке, то есть почти двенадцать часов». как играть свою роль потом, когда мы приземлимся. Диана с Адамом встретят меня и привезут к себе. И мне нужно крайне осторожно рассказывать о последних часах, проведённых с Джеком. Нужно взвешивать каждое слово. Всё, что я скажу, потом придётся повторять в полиции. Загорается табличка «Пристегните ремни», и мы начинаем снижаться. Закрываю глаза. Только бы ничего не упустить в своём рассказе. Это важно, ведь Адам тесно общается с полицией с тех пор, как нашли Джека. Надеюсь, никаких неприятных сюрпризов не будет. Надеюсь, не услышать от Адама, что полиция считает смерть Джека подозрительной. Даже не знаю, что ответить, если он так скажет. Попробую действовать по обстоятельствам. Плохо то, что я очень многого не знаю. Когда мистер стракан сообщил, что Джек покончил с собой, меня охватила эйфория. «План сработал. Я вышла сухой из воды». Однако слова, по всей видимости, не позволяли расслабиться. Он сказал так из осторожности? По собственной инициативе? Или английская полиция дала понять, что всё совсем не очевидно? Если они уже начали опрашивать знакомых, коллег, друзей, то могли прийти к выводу, что Джек не был человеком, способным совершить самоубийство. Меня, конечно, спросят... Почему, как мне кажется, Джек на это пошёл? И нужно будет убедить их, что первое проигранное дело стало для него слишком сильным ударом. Наверняка будут спрашивать о проблемах в семейной жизни. И если я хоть словом на них намекну, а уж тем более, если расскажу какие-то подробности, они тут же начнут разрабатывать версию с убийством. Так рисковать я не могу. Мистер Стракан упомянул, что Джек умер от передозировки. но не сообщил никаких подробностей, например, где именно нашли тело. И спрашивать об этом я, конечно, не стала. Но что, если Джек каким-то чудом выбрался из комнаты? Что, если там всё-таки была секретная кнопка, которую я не нашла, и перед смертью он успел подняться по лестнице в холл? А может, он даже написал записку, в которой обвинил во всём меня? Не зная ситуацию во всех мелочах, я не могу нормально подготовиться. Если даже всё прошло гладко, и Джека нашли в подвале, как и было задумано, меня обязательно спросят, что это за комната и для чего её использовали. И что мне отвечать? Что я всё это время о ней знала? Или что слышу о ней впервые? Если скажу, что знала, придётся сочинить историю о том, как джеку уединялся там перед заседаниями, чтобы поднять боевой дух, настроиться на выступление и лишний раз напомнить себе... каким благородным делом он занимается, защищая избитых женщин. Или все отрицать. Сделать вид, что я неприятно поражена. Как в нашем прекрасном доме вообще могла появиться такая комната? Она так хорошо запрятана в глубине подвала, что это прозвучит вполне правдоподобно. Но это опасно. Вдруг они решат снять отпечатки и поймут, что я там бывала. «Нет, лучше всё-таки сказать правду. Точнее, полуправду. Иначе они могут догадаться, что я убила Джека в попытке защитить Милли. А они обязательно догадаются. Если я расскажу, каким любящим супругом Джек был на самом деле, а не в глазах всех знакомых, и для чего он готовил эту комнату. Присяжные, возможно, мне посочувствуют. А может, наоборот. Увидят во мне... охотницу за деньгами и решать, что я убила своего новоиспечённого мужа в корыстных целях. Мы приземляемся, и я осознаю, что теперь особенно важно говорить правильные слова и принимать правильные решения. Очередь на паспортный контроль движется еле-еле. Наконец, вырвавшись в зал прилёта, я оглядываю толпу встречающих, выискивая родные лица Дианы и Адама. Я страшно нервничаю, и при встрече с ними, скорее всего, разрыдаюсь от облегчения, но это будет вполне соответствовать роли убитой горем вдовы. Однако вместо Дианы я вижу Эстер, которая машет мне рукой. Чувствую в груди холодок. Зачем она здесь? Надеюсь, ты не возражаешь. Эстер бросается меня обнимать. У меня сегодня день свободен, так что я вызвалась забрать тебя и отвезти к Диане с Адамом. Соболезную тебе, Грейс. Я всё ещё не могу поверить. Отзываюсь я, ошеломлённо качая головой. Якобы потому я и не плачу. Хотя в действительности все слёзы испарились от ужаса при виде Эстер. Не хочу верить, что он умер. Да, я понимаю. Для тебя это тяжёлый удар. Она берёт мой чемодан. Давай зайдём в кафе, Грейс. Выпьем кофе перед дорогой. Сердце проваливается. Эстер — не Диана. Перед ней не так просто изображать скорбящую вдову. Может, лучше сразу поедем к Диане. Мне нужно поговорить с Адамом, зайти в полицию. Адам говорил, что детектив, который ведёт дело, хочет со мной побеседовать. Всё равно сейчас в пробке застрянем. Утро же. Лучше вместо этого выпьем кофе. Отвечает она, направляясь в ресторанную зону. Мы заходим в какое-то заведение, и Эстер, не раздумывая, выбирает столик на самом виду, в центре зала, по соседству с шумной группой школьников. «Ты садись, а я принесу кофе. Я быстро». Внутренний голос подсказывает. «Нужно сбежать». «Но я не могу. Раз Эстер приехала за мной в аэропорт и предложила выпить кофе, значит, хочет поговорить». Надо успокоиться. Но это выше моих сил. Вдруг она догадалась, что я убила Джека. Вдруг моё поведение по дороге в аэропорт её чем-то насторожило. Что, если сейчас она скажет, что ей всё известно? Пригрозит рассказать полиции, начнёт меня шантажировать. Замирая от страха, наблюдаю, как она расплачивается на кассе и пробирается к столику. Нервы на пределе. Усевшись напротив, Эстер ставит передо мной кофе. «Спасибо». Благодарю я, выдавив слабую улыбку. «Послушай, Грейс, что ты знаешь об обстоятельствах смерти Джека?» — спрашивает она и, открыв пакетик с сахаром, высыпает содержимое себе в чашку. «В каком смысле?» — запинаясь, выговариваю я. «Ты знаешь, от отчего он умер?» «Да». Он принял снотворное. Да, принял. Но умер он не от этого. Как это? Что ты хочешь сказать? Похоже, он не рассчитал дозировку таблеток и принял их слишком мало, и в результате не умер. То есть умер, но не от таблеток. Я беспомощно трясу головой. «Ничего не понимаю». «Поскольку таблеток было мало, он просто потерял сознание, а потом очнулся». «А от отчего же тогда он умер?» «От обезвоживания». «Я изумлённо вскидываю голову». «От обезвоживания?» «Да, примерно через четыре дня». «Но почему?» Если он не умер от таблеток и очнулся, то мог пойти и попить воды. В том-то и дело, что не мог. Его нашли не в основной части дома, а в комнате в подвале. В комнате в подвале? Именно. Эта комната не открывается изнутри. И в этом весь ужас. Он не мог оттуда выбраться, чтобы попить воды. Взяв ложечку, она помешивает кофе. Хотя, судя по всему, пытался. «О, Боже, бедный Джек!» Тихо говорю я. «Бедный, бедный Джек! Страшно даже представить, как ему пришлось страдать. У тебя не было предчувствия, что он может такое сотворить?» — Нет, что ты. Разве я бы тогда уехала в Таиланд? Я бы ни за что не оставила его одного, будь у меня хоть малейшие подозрения. — А в каком состоянии он вернулся из суда? — Ну, он, конечно, был расстроен из-за процесса. — Знаешь, никто и никогда не подумал бы, что Джек способен лишить себя жизни. Не такой он человек. Наверное, тут дело не в простом расстройстве, а в чём-то более серьёзном. Согласна? Кажется, это был его первый провал. Да. Значит, он был совершенно раздавлен. Может, даже говорил тебе, что его карьере конец. Но ты решила, что он это сгоряча и не придала значения. Я смотрю на неё во все глаза, а она продолжает. Он ведь прямо так и сказал, Грейс. Сказал, что его карьере конец. Да. Медленно киваю я. Так и сказал. Значит, потому он решил покончить с собой. Не смог пережить неудачу. Да. Наверное, потому и решил. Соглашаюсь я. Теперь понятно, почему он так настойчиво отправлял тебя в Таиланд одну. Не хотел, чтобы ты помешала ему принять таблетки. Похоже, он сделал это почти сразу после твоего отъезда. Ты не знаешь, где он их достал? Может, он иногда принимал снотворное? Иногда... «Бывало, да. Импровизирую я». Он не обращался к врачу и покупал их без рецепта. «Кстати, это были те же таблетки, что принимала Милли. Я помню, он спрашивал у миссис Гудрич, как они называются». Судя по всему, он догадывался, что таблеток может не хватить. Поэтому и ушел в комнату, которая не открывается. «Чтобы убить себя. Наверняка». Она подносит к губам чашку, и, сделав глоток, продолжает. «В полиции тебя точно спросят об этой комнате. Ты ведь о ней знала? Джек тебе её показывал?» «Да». Эстер вертит в руках ложечку. И они захотят узнать, для чего эта комната нужна. В её словах впервые слышится неуверенность. Она вроде бы вся красная. даже пол и потолок, а на стенах висят портреты жестоко избитых женщин. В ее голосе снова звучит сомнение. Я жду, что она подскажет мне, что отвечать полиции, но она молчит. Объяснений у нее нет. Повисает напряженное молчание. Выдвигаю версию, подготовленную в самолете. Джек использовал ее как дополнительный кабинет. Он водил меня туда, когда мы только въехали, сказал, что ему там удобно готовиться к заседаниям, рассматривать бумаги, фотографии из дела. В его работе слишком много негатива. Он не хотел тащить его в дом, это эмоционально тяжело, поэтому и решил выделить себе специальную комнату в подвале. Эстер одобрительно кивает. Потом спрашивает «А картины?» Сжимаюсь от испуга. Я совершенно забыла про портреты, которые Джек заставил меня рисовать. Эстер пристально смотрит на меня, призывая собраться с мыслями. Я никаких картин не видела. Джек, наверное, потом их повесил. Думаю, он не хотел тебя пугать. Потому и не показывал. Слишком уж они натуралистичные. Может быть. Соглашаюсь я. Джек был... Таким заботливым. Тебя могут спросить, знала ли ты, что дверь не открывается изнутри? Нет, не знала. Я вообще всего один раз там была и не успела заметить никаких подробностей. Я гляжу на неё через стол, пытаясь по её лицу понять, правильный ли это ответ. Не волнуйся, Грейс. В полиции на тебя не будут особо давить. Джек ведь говорил им, что у тебя слабые нервы. так что они постараются вести себя тактично. Успокаивает она и, подумав секунду, продолжает. На этом даже можно было бы немного сыграть. «Откуда ты всё это знаешь? Как умер Джек? Где нашли тело? Какие картины были в комнате? О чём меня спросят в полиции?» «Адам рассказал. Завтра, похоже, всё уже будет в газетах, и он подумал, что тебя стоит подготовить». Он сам хотел это сделать, — продолжает она после паузы. Но я убедила его, что раз мы с тобой были последними, кто видел Джека живым, то будет логично, если я тебя встречу, и мы поговорим. — Последними, кто видел Джека живым? — повторяю я, запинаясь и глядя на неё во все глаза. — Ну да. Помнишь? Прошлую пятницу, когда я заехала за тобой, чтобы вести в аэропорт. Когда мы погрузили твой чемодан в багажник, он нам помахал. Из окна кабинета, по-моему. Правильно? Да. Он нам помахал. Медленно выговариваю я. И если я правильно помню, ты сказала, что он не стал провожать тебя за ворота, и дожидаться меня, потому что хотел поскорее приступить к работе. Вот только был на нём пиджак или нет? Я забыла. Нет, он был без пиджака и без галстука. Он их снял, когда вернулся домой. Так вот, он помахал нам на прощание и послал тебе воздушный поцелуй. Да, точно. Потрясённая тем, что Эстер для меня делает, я начинаю дрожать всем телом. «Спасибо», — шепчу я еле слышно. Потянувшись через стол, она накрывает ладонью мою руку. «Всё будет хорошо, Грейс. Обещаю». К глазам подступают жгучие слёзы. «Я не могу понять». «Тебе Милли что-то рассказала?» — спрашиваю я неуверенно, хотя даже если бы она и рассказала, как Джек столкнул её с лестницы, это бы не заставило Эстер на такое пойти. «Только то, что она не любит Джорджа Клоуни», — улыбается Эстер. Я смотрю на неё в недоумении. «Тогда как?» «Какого цвета её комната, Грейс?» спрашивает она, неотрывно глядя мне в глаза. «Красного?» У меня не сразу получается выговорить это слово. «Комната Милли красная», прибавляю я дрожащим голосом. «Я так и думала». Мягко отвечает Эстер.